Глава 30. Ханс. Ханс, я не могла до тебя дозвониться. Хотела сказать, что я поехала за город отдохнуть. Решила выключить телефон и устроить себе несколько дней полной тишины. Мне это очень нужно. Я поняла, что не вывожу такие нагрузки. Буду восстанавливаться, набираться сил. Пока не скучайте, Ари, привет. Читая вот такое сообщение от Тая, я недоумеваю. Уехала за город одна. Не вывозят нагрузок. Как-то не похоже на нее. Набираю ее номер, абонент временно недоступен. Серьезно. Бросаю телефон на стол, задумчиво сижу, постукивая пальцами по столу. Что-то не дает мне покоя это сообщение. Предчувствие странное. Лишний раз не помешает перестраховаться. Хватаю от машины, на лифте спускаюсь в холл, а потом на парковку. За руль сажусь, педаль в пол мчусь в сторону дома Тая. Пока еду, думаю о ней. Дэм, они о ней двадцать на семь, думаю, как маньяк какой-то. Беспокоит она меня очень сильно. Никого больше не замечаю, только о ней мечтаю в прямом смысле этого слова. Странно, но другие женщины перестали интересовать. Вообще, в какой-то непонятный момент, бац, интерес пропал. Что случилось, Лем? где твой дикий ненасытный нрав к половым приключениям? Ну, есть, конечно же, вот только теперь все стало как-то иначе. Я хочу испытывать это только с одной девушкой. Я хочу только таю, никого другого. Все остальное утратило смысл. Кажется, я действительно нагулялся и готов к созданию семьи. Холостяк готов стать семенином. Даже была травма, касательно Инессы, утратила свою силу. Да, гадина разбила мне сердце, я был уверен, что больше никого не полюблю, на эта девчонка. Она, как вихрь, в мою жизнь ворвалась и неожиданно изменила ее до неузнаваемости. Готов плюнуть на все, закрыть шоу. Потому что я давно уже сделал выбор, я выбрал Таю. Моя любимая дочерка тоже выбрала ее. Хотя ранее думал, что наши вкусы не совпадают. Мы были как небо и земля, огонь и вода. А на практике оказалось, противоположности притягиваются. Ланская — это что-то с чем-то. Безбашенный ураган, жаркая штучка. Красавица непревзойденная и замечательная мама. Гребаный идеал. С ней не соскучишься. Она ладит с детьми, вкусно готовит, а странный язык и нереально красиво. Никогда не забуду о тех самых ярких, крышесносных моментах, когда она вломилась ко мне в душ, когда мы играли в бильярд на раздевании или когда я впервые увидел ее преображенно. У меня тогда челюсть почти до самого пола отвисла, я сдурел. Вообще ничего подобного не ожидал. Я был таким эгоистичным ледяным идиотом. До меня дошло, что я был неправ, Впервые почувствовал вину и принял ошибку. Тая красотка. Мне стало действительно стыдно, что я оскорбил ее во время первой встречи. Не стоит обижать человека, вываливая на него помои, если ты его вообще не знаешь, осудишь только по одежке и по внешнему виду. Я понял это благодаря Тае. Она изменила меня в лучшую сторону, это прекрасно. Я даже начал чувствовать себя иначе, да и мир стал каким-то другим. Это будет для меня ценным жизненным уроком, который мне преподала Таисия Ланская. Вот из-за чего я схожу от нее с ума. Вот почему я влюбился в нее, как мальчишка без памяти. Она ж первый раз. Подумать только, я стал ее первым. Это еще сильнее привязало меня к ней. Это имело большое значение для меня, для нас. Я стал ее первым мужчиной, дал ей этот важный опыт и счастлив по-настоящему. Лучшего подарка судьбы нет. Какая от нее пищит, когда видит. Все разговоры дочурки только о Тае. Столько восторга в ясных глазках малышки и в ее настроении еще не видел. Пока вел машину, полез в бардачок, достал оттуда маленькую коробочку из синего бархата. Открыл, чтобы проверить, там ли кольцо. Огромный бриллиант, редкий и дорогостоящий. Это кольцо предназначается тая. Я решился на этот шаг. Хочу сделать ей предложение. Хочу, чтобы она стала. Моей женой. К черту шоу устал от него. Завершим быстро и устроим отдых, да отдохнуть не помешает. Возьму Ари таю, и рванем куда-нибудь на Райские острова Тихого океана, отметим помолвку. Надеюсь, она согласится, потому что у меня к ней намерение самые серьезные и настоящие. Я уверен в себе, в своих чувствах. Это все будет по-настоящему, не в рамках шоу, а по велению моего сердца. Прибавляю скорости, сердце как-то странно скачет во груди, почти на вылет от странных переживаний. Неспокойно в душе, не дает покоя сообщения, почему не позвонила, почему решила уехать в день старта съемок финала. Телефон выключен от слова совсем ни единого звонка. Что за гребаная интрига? Злюсь, чертыхаюсь, задевает это сильно, что еще раз доказывает, что я влюбился по уши, раз места не нахожу. Может, сделал что-то не так? Может, обиделась на что-то? В себе начинаю копаться, голову ломать. Пока я звоню, ей бесконечно, может, что-то изменится. Набираю номер клиники и прошу дать трубку сестре Ксении. Здравствуй, ты, сестра Таисия, верно? Да, голос девчушки полон удивления. А вы? Вы же он самый? О, да, это Лемон. беспокоит тебя по одному серьезному вопросу. Офигеть, дыхание задерживает. У Таи есть другой телефон? Или, быть может, ты знаешь адрес ее подруги, которая живет за городом? О, вы тоже получили от нее это сообщение? Да, и ты? Получила. Попробовала дозвониться, телефон выключен. То же самое. Так что, Ксения, скажешь? Подруга за городом. Даже не знаю, кто это может быть. В смысле? Ты же ее сестра. Вот именно, не припоминаю. С растерянной интонацией. Значит, уверена, что не знаешь. Думаю, да. «Тая попала в беду и испуганно вскрикнула?» «Надеюсь, что нет», стиснув зубы, сворачиваю к ее дому, паркуюсь. «Приехала к вам домой, пойду проверю». «Страшная жесть как. Боюсь открыть дверь и увидеть там нечто страшное». «Пожалуйста, держите меня в курсе всех событий». «Ладно». и хочу сказать, что... что Тая вас без ума». «Что?» «Ох, она без конца мне вас рассказывает, рот не закрывает. У нас не секретов друг от друга нет, она влюблена в вас». Причем это очень сильные чувства. Сердце сжимается в груди, же в глазах темнеет от неописуемого спектра эмоций. Она переживает, много переживаний у нее, связанных с вами. И чувства схожи с моими. Это просто нереально. Так чего мы ждем и ходим вокруг да около? Хочу к ней нереально, соскучился дико, всего несколько дней не виделись, а меня штормит и колбасит, как наркомана с большим стажем. Прижать бы ее к себе. Стиснуть так от жадности, чтобы косточки захрустели, а потом целовать. Долго, жарко, неистово. Спасибо, Ксюша, твои слова меня порадовали. Вам спасибо, что оплатили счета за лечение. Мы продолжим восстанавливать твое здоровье, даю слово, пока я должен найти Таю. Я звоню и постоянно, волнуюсь очень. Скажи, может, есть кто-то еще из знакомых, с кем она могла контактировать? Задумалась. О, Стас, наверное. Сейчас я вышлю вам его координаты. Стас. Ах да, этот ушлепок, с которым она целовалась. С ним я давно, кстати, хотел встретиться и выписать ему люлей за то, что полез к ней своим слюнялым ртом. Как же я хорошо помню этот момент, зацепила. Но с того часа началась моя зависимость от ланской Прощаюсь с сестрой к дому, спешу, молочу кулаками в дверь и окна. Тишина. Вспоминаю о дубликате ключа, который подвозит мне охранник в эту же минуту, Мы отпираем дверь и врываемся в дом. Таи нигде нет. Все комнаты пустуют, я близок к тому, чтобы впасть в отчаяние. Мы вместе с Егором осматриваем тщательно каждый угол дома. Мы не находим ничего, что бы могло нас порадовать. Заглянув в комнату Таисии, вижу небольшой бардак, как будто куда-то собиралась в спешке. Неужели действительно уехала? Не могу с этим смириться. Она бы позвонила заранее, ответила бы хоть раз на звонок. Или я ее плохо знаю. Может, что-то сильно расстроило Таю? Я готова был, в принципе, взять под контроль панику, если бы не замечание Егора. Окно на кухне закрыто не до конца. И что? Во всех комнатах окна закрыты, а там нет. Может, забыла? Он пожал плечами. Ты уже дал ключ парням, чтобы проверили камеру у вокзалов и просили прохожих. Мне нужно убедиться, что Тая действительно выехала из города. Если это так, поеду за ней дыхать на край света. Не могу без нее все. «Странные такие чувства, будто у меня отобрали кислород, высосали энергию жизни и лишили всех радостей. Жизнь стала серой, даже на бизнес и на шоу забил. Ждем новостей, я на связи, лично координирую работу». «Молодец, Егор, спасибо», — признательно хлопнул парня по спине и взглянул на него с мольбой. «Уж постарайтесь, ладно? Выложитесь на все сто. Это очень важно». «Не подведу господин Ханс. Хорошо». Теперь поехали к этому чмошнику Стасу, потрясем из него информацию, а вдруг. Ксюша прислала адрес, где проживает Стас, мы подъехали к его дому. Тоже в частном секторе живет, но район немного лучше, чем тот клоповник, где проживает Ланская. Та оттуда съезжать не спешила, да, теперь я жалею, что не был более настойчив. Надо было увезти ее оттуда силой и снять квартиру хотя бы ее халупу спалить. Там она находилась в опасности, может, поэтому вляпалась в очередные приключения. Я должен был дать ей все самое лучшее, к сожалению. Только недавно понял, что не могу без Таисии. Возле дома Стаса вижу знакомый опель белого цвета. Повезло, значит, сморчок дома. Он правда здесь живет. Стучим. Егор со мной рядом, прикрывает и постоянно на связи следит за ситуацией, пока его ребята ищут зацепки. По закону рано давать клич в полицию о пропаже человека, но у меня есть связи и люди, которые могут помочь». Стас, открывая дверь, выглядит удивленным и каким-то растрепанным, будто только проснулся. На нем белая футболка и черные спортивные штаны с белыми полосками. Вы, да, я жестко обрубаю, есть разговор. Неожиданно Егор смотрит на парня с подозрением я тоже что то что-то не особо верю его мимике. Чем обязан столь важным гостям? Где тая? Вы разве не знаете, пожимает плечами? Уехал за город? «Значит, ты тоже знаешь, откуда информация?» Нахлынула ярость, я механически вцепился в ворот его футболки. Швы захрустели. «Так я это, увидел ее. Так получилось. Увидел, когда вышла сумка из дома. Я к ней ехал, чтобы куртку свою нее забрать. Но помните тот день? Аж шавки ее кинули в болот, она промокла. Это я ее подвез и дал ей свою куртку. Ты за языком следи, предостерег Егор. Его кулак сжался с хрустом. Стас втянул голову в плечи, как пугливый страус». Один неправильный шаг, малыш, тебя никогда не найдут. Мой охранник дела, говорит. Давлю сильнее, мои глаза горят устрашающе. Говори, где тая? Ты причастен к ее исчезновению. Пауза. Ждем ответа на вопрос, но ста ступит. Говори, что язык проглотил. Я говорю, уехала она прямо при мне. Села в такси, когда куртку отдала. Я пытался с ней диалог завести, но она торопилась. Кинула, что едет за город отдохнуть, все, это все, что я знаю, клянусь. Привком его от себя отшвыриваю к Егору, обращаюсь. Что думаешь? Пока не понимаю, но я бы не стал доверять чумушнику, бросает на ухо. Надо за ним слежку на всякий случай установить, так просто не расколется. Я доверяю Егору, у него есть большой опыт, он даже в прошлом служил в специальном подразделении. Мне его порекомендовали как профессионального бойца с опытом. Вот моя куртка возвращается в прихожую нам протягивает кожанку. Мне та ее вернула. На этом наша беседа прерывается, так как звонит телефон Егора. Он включает динамик на громкую связь. В общем, есть кое-какая информация о Таисии Ланской. Мы слушаем внимательно, я едва дышу. Постекли девушку по камеру, очень похожую на нее, Присылаю видео. Очевидцы, говорят, видели на вокзале железнодорожном. Села в электричку. На вокзале покормила пирожками какого-то бородяжку. Между ними разговор развязался. Промолвилась ему, что ее зовут Тая. Открываем фото с камер, я выдыхаю. Узнаю знакомые вещи, это стиль Таи. еще до её широкомасштабного преображения. Толстовка, джинсы, широкие белые кроссовки, а еще кепка. Она стоит на вокзале спиной к нам, когда подходит электричка. Из-под кепки, закрывающей полностью лицо, видны светлые волосы, собранные в хвост. Да, со спины точно она. Да и заходит в электричку, исчезает в ней. Вскоре электричка уезжает.